Глава 28. Забег при свете дня. Мы быстро двигались по туннелю. Это был не беззаботный полуночный спринт, а исследовательская экспедиция. Дойдя до груды мусора, Бост стал забрасывать крюк в шахту колодца и смог зацепиться со второй попытки. Один за другим мы полезли по верёвке, цепляясь за узлы. Дэйн и Гриф первыми, я сразу за ними. Выбравшись из колодца в другом Нью-Йорке, Я сразу заметила, что хотя время дня было то же самое, погода отличалась. В обычном Нью-Йорке было солнечно и светло. Здесь же небо покрывали тёмные грозовые тучи, и моросил лёгкий дождь. Когда все выбрались из колодца и вдоволь поглядели на разрушенные здания, видневшиеся сквозь деревья, мы продрались через заросли кустарника и прошли мимо развалин шведского коттеджа. Не доходя до 79-й поперечной улицы, Рэт направился к дубу, который прижёг вчера, и вытащил ножовку. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Мести. Я присоединилась к брату, пока он пилил дуб. «Выясняю, как далеко мы забрались в будущее», — ответил Ред. Я посмотрела на плоский поперечный спил дерева размером с кусок пиццы в руке брата. Он вырезал его из той части ствола, которую прижёг. Кольца дерева бежали тонкими изогнутыми дугами по поверхности спила, пока не доходили до уродливой чёрной отметины. Рядом с ней они заметно отклонялись и обходили её. «Это та часть, которую я прижёг», — сказал Рэд, указывая на отметину. Он пересчитал кольца за её пределами и сообщил, поднимая глаза. «22». «То есть сейчас мы в будущем, которое наступит через 22 года?» — спросила Хэтти. «В 2040-м?» — уточнил Бо. «Плюс-минус да», — ответил Рэд. «Кольца деревьев — не точная штука, но здесь они видны довольно чётко». Мисти выступила вперёд. «Куда мы хотим пойти, народ? Я бы проверила свою старую квартиру в Иссайде», — сказала Верити. Гриф усмехнулся. «А я хочу взглянуть на школу». Мисти перевела взгляд на Бо, но он лишь пожал плечами. «Прошлый раз мы ходили на запад. В этот раз запросто можем проверить восточную сторону». «Тогда вперёд», — сказала Мисти, и с рюкзаками за спиной мы побрели через заросший парк. Где-то в середине парка Хэтти внезапно остановилась и посмотрела наверх, изучая небо. «Вы слышите?» — спросила она. «Ты о чём?» — уточнила Варити. «Я ничего не слышу», — сказал Гриф. «В этом-то и проблема», — ответила Хэтти. «Ни пение птиц, ни трескать трескотни белок, никаких звуков животных». Она была права. В парке стояла жуткая тишина, а в середине дня так быть не должно. Я оглядела деревья в поисках хоть какого-то шевеления — белок или птиц или ещё кого, но ничего не заметила. Не было вообще никакого движения. Вдруг по небу с громким пронзительным криком пронеслась одинокая чайка, но это было единственное живое существо, которое мы видели. Я поймала себя на том, что настороженно осматриваюсь в поисках единственного живого существа, которое точно находилось где-то здесь. Того лысого мужчины, но он не показывался. «Не думаю, что гамма-облако заботит, к какому виду ты принадлежишь», — заметила я. «Оно убивает всех, у кого в мозгу есть электрические импульсы. Вероятно, количество выживших среди птиц, белок, енотов, крыс, такое же, как и у людей, менее одного процента». Мы двинулись дальше. Так как мы шли через парк на восток, было решено сделать остановку в частном саду позади музея «Метрополитен», в том, через который мы входили в туннель, чтобы посмотреть, почему в этом времени не получалось выйти через люк в пещере входа. Добравшись туда, мы все одновременно нахмурились. Люк сверху был придавлен машиной — классическим жёлтым городским такси. Автомобиль зарос сорняками и плющом, очевидно, что он лежал там уже очень давно. Позади кабы виднелись поломанные ворота и ограда садика, очевидно, от столкновения с машиной. Они так же, как и само такси, были покрыты многолетним слоем растительности — Неудивительно, что босс парнями не смогли выбраться из пещеры через люк. «Кто-то въехал в сад на такси?» — спросила Верити. «Какая нелепая случайность!» Бо лёг на землю, чтобы получше рассмотреть брошенную машину, и через несколько мгновений проговорил откуда-то снизу, из травы. «Это не случайность». Он поднялся на колени и посмотрел на нас. Все шины прокололи. Каждую из них проткнули ножом, чтобы убедиться, что машина сидит прямо на брюхе и придавливает люк. Кто-то сделал это специально. Новости встревожили нас, но не повлияли на наше намерение проверить квартиру Верити в Карлайле. Кроме того, была и другая причина идти туда — желание посмотреть на город с крыши здания. Когда мы добрались до восточного периметра парка и вышли на Пятую Авеню, стало ясно, что верхний East Side находился не в лучшем состоянии, чем верхний West Side. Пятая авеню выглядела так же, как Сентрал Парк Уэст. Теперь это было поле травы высотой по пояс, простиравшееся на север и юг. И особняки, и здания здесь тоже были разрушены. По направлению к северу я увидела музей Метрополитен. Он был разгромлен. Большинство его многочисленных окон вдребезги дребезги разбито. Бесценные статуи, которые когда-то стояли внутри, теперь валялись на улице, опутанные сорняками и вьющимися растениями. Пересекая заросшую травой улицу, мы растянулись цепочкой. По направлению к югу величественный старый проспект выглядел как два железнодорожных рельса, уходящих к горизонту. Здания по обе стороны улицы тянулись вдаль, постепенно сходясь. Однако вдалеке я заметила кое-что очень странное. Empire State Building стоял под острым углом, драматически наклоняясь над Пятой Авеню, словно гигантская версия Пизанской башни. Вода в подземке должно быть вызвала коррозию металла и оседание грунта, — сказал Бо. Земля вокруг empire стейт постепенно проседает. В конечном счёте он рухнет. Я уставилась, но накренившийся небоскрёб. Он олицетворял собой метафору, прекрасно подходящую ситуации. Идеальный символ этого Нью-Йорка. Громадина из стали и камня прежде демонстрировала силу воли города, его дерзкую браваду и финансовую мощь, а теперь от неё осталась лишь накренившаяся оболочка, пустая и разбитая. Мы добрались до Карлайл Билдинг. Поскольку электричество было отключено и лифты не работали, нам пришлось подниматься по пожарной лестнице. Наконец, спустя 35 этажей, мы забрались на крышу, где всего 9 дней назад, или 22 года и 9 дней назад, Верити отмечала свой день рождения. Терраса выглядела ужасно. Её покрывал скользкий ковёр зеленовато-чёрной плесени. пахло просто отвратительно, и почти из каждой трещины в полу тянулись ростки растений. Но наше внимание привлекло не это, а вид на город, что открывался с высоты здания. Мы все ошеломленно смотрели на панораму Нью-Йорка. Почти все здания в городе были повреждены. Либо окна были разбиты, либо виднелись следы пожара. Черные обуглившиеся пятна, как шрамы, покрывали многие из них. Некоторые, как, например, Эмпайр Стейт, опасно кренились. Другие полностью рухнули. Крыши многих строений были покрыты мхом и плесенью, как здесь, в Карлайле. На фоне мрачного серого неба всё это выглядело кошмарно. Примерно в дюжине мест, на нескольких крышах и на земле в северной части парка, горели небольшие костры, от которых вверх поднимались тонкие столбы дыма. Это было единственное движение в пустом городе. «Костры?» — с опаской спросила я у «Кто же их развёл?» Брат поморщился. «Может, те, кто выжил? Или молния ударила?» Мисти указала на юг, в направлении отеля «Плаза», с его характерной крышей в парижском стиле. Все окна на верхних этажах были разбиты в дребезги. В одной из разгромленных комнат горел костёр. На фасаде отеля, как и на здании Сан-Рэма, виднелась огромная надпись «Господь явился сюда». «Эй, Гриф!» — усмехнулась Мисти. «По-моему, в Плазе больше не устраивают чаепития Я посмотрела на некогда величественный старый отель, вспоминая тот день, когда мы с Мести и Грифом пили там чай. Ред покачал головой. Растения не смогли бы так разрастись без большого количества осадков. Похоже, после того, как гамма-облако всех убило, на город обрушились сильные дожди и ураганы, типа Сэнди. Вы только посмотрите на парк. Я имею в виду, что он просто дико зарос. И это было ещё мягко сказано». Центральный парк прямо под нами выглядел как настоящие джунгли. Природа полностью захватила его многочисленные извилистые проезды и дорожки. Растительность парка уже начала поглощать Метрополитен. Как змея, медленно поедающая крупное животное, она расползалась по всей западной стене огромного музея. В течение нескольких лет парк погребёт под собой всё здание. «Я не верю», — пробурмотала Хэтти. «Целый город. Я просто не могу в это поверить». Потом мы всей компанией стали спускаться в квартиру Верити, а я в нерешительности притормозила позади. «Ты в порядке?» — спросил Бо, поравнявшись со мной. «Мы не знаем, что там увидим», — проговорила я. «Если ты о трупах, то я бы не беспокоился», — сказал он. «Думаю, у каждого из присутствующих уже зарезервировано место в убежище. Учитывая то, что мы знаем, никто из наших не остался бы в городе». Входная дверь в апартаменты Верити была взломана. Ветер со свистом врывался в разбитые окна, и квартира была полностью разгромлена. Обивку кресел изрезали так, что пол был усыпан гусиным пером. Телевизор сбросили на пол, и экран треснул. Растения в горшках засохли и погибли. Осторожно, но с любопытством, Верити вошла в свою старую спальню и замерла. Она остановилась так внезапно, что Хэти чуть не налетела на неё. — Что за... — выдохнула Верити. Я заглянула через них и увидела спальню Вэрити. Её тоже разгромили. Все ящики были выдвинуты, матрас сброшен с кровати, плакаты сорваны со стен, но наше внимание привлекло не это, а надпись, сделанная на стене жирными чёрными буквами. Вэрити! Мы не знаем, где ты, но нам нужно идти. Бедняки начали нападать на здание. Мы отправились в убежище. Встретимся там. Нам очень жаль. С любовью, мама и папа». Я перевела взгляд с отчаянных каракулей на стене на потрясённое лицо Верити и увидела смятение в её глазах. Неужели это её будущее? То, в котором она разлучится со своими родителями во время захлестнувшей город анархии? То, в котором её родители бросят квартиру и отправятся в убежище без неё? Верити моргнула, пытаясь, как мне показалось, осознать всю чудовищность увиденного. Она старалась изо всех сил — Но это не вписывалось ни в одну из её привычных категорий круто, отстой или стрёмно. Эта информация существовала за пределами понятного ей мира, и казалось, что её незамысловатый разум зациклился в попытке осмыслить это. Я боялась найти мёртвые тела, но после того, как Верити практически впала в прострацию на моих глазах, я подумала, что, возможно, есть зрелище и похуже трупов. «Ты не должна была это знать», — сказала я ей. Нам не следовало приходить сюда».